«Застегни душу». Читаю «Кельтские сумерки» яйца. Открываю наугад, читаю несколько страниц, снова открываю наугад. «Сэр», — спросил он меня, — «вы слыхали когда-нибудь о капитанской молитве?» «Нет», — ответил я, — «просветите меня, темного». Звучит она так, — был ответ. «О, Господи, застегни мне душу на все пуговицы». Потрясённый меткостью выражения «душа, застегнутая на все пуговицы», я обратил внимание на комментарий. Примечание переводчика Вадима Михайлина гласит «В оригинале, непереводимое на русский адекватно выражение, Steve Upper Lip, то есть буквально «капитан просит небо о твердой и одновременно неподвижной, несгибаемой, непреклонной, одервенелой, чопорной, натянутой верхней губе». Тоже неплохо сказано, хотя душа, застегнутая на все пуговицы, кажется мне более глубоким образом. В отличие от старого капитана, диалог с которым описан у Еца, мы с вами понимаем, что просить у кого бы то ни было неба, бога «бога», «ангела-хранителя», о столь интимном одолжении, бесполезно. Губу придется натягивать самостоятельно. Застегивать душу на все пуговицы тем более. «Верхняя губа уже изрядно одервенела». Теперь учусь застегивать душу, как в раннем детстве учился застегивать сандалии. Никогда не забуду тот день, когда мне, наконец, удалось победить тугой коварный замок. Важная стратегическая победа. С этого дня я мог выходить в сад, не дожидаясь, пока мама поможет справиться с экипировкой. Тридцать лет прошло. И гляди-ка. Все та же мучительная борьба с застежками и все та же, по крайней мере, весьма схожая мотивировка. Ломаются ногти, нелепо краснеет от натуги лицо, хочется плакать от злости. Но, черт побери, у меня понемногу получается. Вот, к примеру, сэр, были бы мы, значит, как раз посреди Атлантики. Стою я себе на мостике, и тут поднимается ко мне мой третий, а вид у него любо-дорого. Краши в гроб кладут. И говорит, капитан, нам крышка, я ему... Ты, когда подписывал контракт, не знал, что сколько-то процентов судов каждый год идет ко дну? Так точно, сэр, знал, — говорит, а я ему. А разве тебе не заплатили за то, чтобы ты сам пошел ко дну? Так точно, — говорит, сэр. И я тогда ему сказал, — тогда застегнись на все пуговицы и утони как человек, черт тебя подери. Да, сэр, есть сэр. 1999 год.